Глава 10. Выведите свое мышление на новый уровень. Каждая проблема таит в себе настолько грандиозную возможность, что она буквально затмевает саму проблему. Самые большие истории успеха созданы людьми, которые сумели разглядеть проблему и превратили ее в возможность. Джозеф Шугерман. То, как вы думаете о себе и о своей жизни, определяет почти все, что с вами происходит. Ваша главная обязанность – полностью контролировать свое мышление и четко фокусировать свои разговоры и мысли на том, чего вы действительно хотите достичь. Одновременно перестаньте думать о вещах, которых вы не желаете для себя. Это простая формула – ключ к здоровью, счастью и личному процветанию. Эта глава посвящена мыслям о возможностях. Они позволяют смотреть на все происходящее с точки зрения возникновения удобного случая для чего-либо и вероятности сделать что-то, а не с позиции трудностей и проблем. Сделайте такой настрой привычным способом мышления. Ему, как и любой другой привычке, можно научиться. Развивайте подобное отношение к жизни путем постоянного повторения. В конце концов, вы станете абсолютно позитивным и конструктивным человеком во всем, что делаете. Позитивный психологический настрой Позитивный настрой тесно связан с успехом во всех сферах жизни. Люди, которые нам больше всего нравятся и с которыми мы хотим общаться, как правило, жизнерадостны и оптимистичны по отношению к своей работе и довольны личной жизнью. Никто не хочет проводить время с негативистом, пессимистичным и постоянно жалующимся на все человеком. К сожалению, мы все легко становимся жертвами привычки критиковать и жаловаться. На нас постоянно обрушиваются мегатонны неприятной информации из радио, телевизора, газет и журналов. Мы также получаем негативный заряд при повседневном взаимодействии с другими людьми. Нелегко подняться над потоком ужасных событий, который захлёстывает вас, но это абсолютно необходимо сделать, если вы хотите сохранить бодрость духа и ясный позитивный ум конструктивно реагируйте на стресс. Позитивный психологический настрой представляет собой конструктивную реакцию на стресс. Но вы не обязаны все время выглядеть счастливым и жизнерадостным, что бы ни происходило вокруг. Наличие позитивного психологического настроя требует решения проблем, неизбежно возникающих в повседневной жизни, более эффективным способом, чем это делают обычные люди. Стресс неизбежен, проблемы никогда не заканчиваются. Неудачи и разочарования случаются со всеми постоянно. Единственное, что вы можете контролировать – свою реакцию на стрессовые события. Если вы реагируете позитивно и конструктивно, вы в целом сохраните положительное отношение к миру. Когда ваш ум спокоен и ясен, вы придерживаетесь более творческого и осознанного настроя, у вас больше шансов увидеть решение своих проблем и продвигаться к достижению своих целей». Реагируя на проблему и трудности расстройством или злостью, вы запускаете серию нервных реакций, которые отключают наиболее творческие отделы мозга. Вместо того, чтобы практиковать стиль мышления под девизом «реагируй и действуй», вы развиваете у себя ментальность типа «сражайся или беги». Пять шагов к личной власти. Существует пятиэтапная методика, помогающая сохранять позитивный настрой в жизни и быстрее достигать своих целей. В ней объединены несколько самых лучших в мире инструментов, использующихся многими людьми для изменения собственного сознания. Методика включает все основные принципы, которые необходимо знать, чтобы стать высокоэффективным, позитивным мыслителем о возможностях в собственной жизни. Вот эти пять этапов. Первый – идеализировать. Второй – вербализировать. Третий – визуализировать. Четвертый – включить эмоции. И пятый – осознать. Сейчас я объясню, как они работают, рассматривая каждый этап по отдельности, а затем мы изучим их все в целом. Представьте свое идеальное будущее. Возможно, самое большое препятствие на пути к созданию замечательной жизни – самоограничивающие убеждения. Они есть у всех, а у некоторых их так много, что они почти парализуют, когда дело доходит до принятия мир. «Самоограничивающие убеждения – это ваше представление о собственной ограниченности в чем-либо, во времени, таланте, интеллекте, деньгах, способностях и возможностях. Большинство таких убеждений, скорее всего, неверны, но они удерживают вас от действий, необходимых для создания той жизни, о которой вы действительно мечтаете». Но вы в состоянии освободиться от этих негативных установок, тормозящих реализацию вашего потенциала, изменив свое представление о том, как вы есть и на что действительно способны. Отбросьте всякую мысль об ограничениях и начните идеализировать и представлять себе ту жизнь, которую хотите вести через неделю, месяц, год и пять лет, как будто для вас все возможно». Во время такой идеализации рассматривайте каждую из ключевых областей своей жизни по очереди и представляйте, как бы каждая из них выглядела, если бы все в ней было именно так, как вам хочется. Покажите мне деньги. Начните с дохода. Сколько вы хотите зарабатывать через 1, 2, 3 года и 5 лет, начиная с сегодняшнего дня? Оглянитесь вокруг и спросите, кто еще из моих знакомых зарабатывает такие же деньги, которые хочу зарабатывать я, и чем они отличаются от меня? Если вы не знаете или не уверены в правильности ответа, идите и спросите их напрямик. Выполняйте домашнее задание прилежно. Какими знаниями, навыками и способностями необходимо обладать, чтобы заработать нужную сумму? Какую работу вы могли бы выполнять, чтобы получить такой доход? Какую должность вы должны занимать в своей компании и как высоко подняться в своей области и профессии? Если вы занимаетесь продажами, сколько и чего вам потребуется продавать и кому? Создайте свою идеальную жизнь. Представьте себе свой идеальный образ жизни. Если бы у вас вообще не было ограничений, как бы вы хотели жить? Если бы позволяли финансы, в каком доме вы хотели бы жить? На какой машине ездить? Какую жизнь хотели бы обеспечить своей семье? Какими видами деятельности вы хотите заниматься в течение недели, месяца и года? Сколько времени вы хотите проводить в отпуске и куда ездить? Чем вы хотите заниматься? Какие виды деятельности вам больше всего нравятся? Если бы вас вынудили взять месячный отпуск, и у вас имелось бы достаточно денег, как бы вы потратили это время? Семейное планирование. Привлеките свою семью к разработке идеального образа жизни. Сделайте такую практику постоянным элементом супружеских взаимоотношений. Чем больше люди обсуждают план действий, тем более преданы они будут достижению великой цели, которую вы поставите перед собой. Некоторое время назад один мой хороший друг сел со своей женой и детьми за стол, чтобы обсудить свое текущее положение. Дело в том, что он слишком много работал, и проводил недостаточно времени с семьей. Собравшись вместе, дети и родители представляли, как бы проводили время, не имея никаких ограничений. Каждый вносил свои идеи, включая самых младших. В ходе заседания семья приняла ряд важных решений, касающихся свободного времени и образа жизни. Они решили переехать в пригород, в более просторный дом с большим двором, чтобы жить вдали от центра. Глава семьи реорганизовал свою рабочую неделю таким образом, чтобы работать в городе 4 дня в неделю по 10-12 часов в день, а остальное время трудился только 3 или 4 часа дома в кабинете, не выезжая в офис. В итоге мужчина стал проводить гораздо больше времени с семьей и получать гораздо больше удовлетворения от жизни. Но самое приятное – и результативность и его труда, и его доход действительно возросли после внедрения нового распорядка. Превратите свой идеал в реальность. Разработав во всех подробностях идеальный образ жизни, сравните его с нынешним, и вы заметите большие различия. Если их много, то стоит уже сейчас задуматься, как можно приблизить свои текущие условия существования к представленному идеалу. Чётко представляя себе уровень предпочтительного дохода и идеальный образ жизни, вы развиваете у себя ясное видение будущего. Вы начинаете практиковать основное качество, необходимое для личного лидерства. Тем самым вы как бы строите проекцию самого себя в грядущем и составляете планы по внедрению своих мечтаний в текущую реальность. Здоровье и фитнес. Вы также должны представить себе идеальное состояние собственного здоровья. Вообразите, что ваш организм уже является безупречным во всех отношениях. Чем идеальный вы отличаетесь от сегодняшнего? Сколько вы хотите весить и какой уровень физической подготовки желаете иметь? Как идеальный образ соотносится с текущим положением вещей? Какие шаги вам придется предпринять и какие изменения внести в собственные привычки в области здоровья, чтобы стать человеком, которым хотите быть? Составьте исчерпывающее описание с ответами на эти вопросы, которое и станет идеальным видением вашего будущего. «Человек, которым вы становитесь». Представьте идеального будущего себя с точки зрения личного и профессионального развития. Каким человеком вы хотите стать через несколько лет? Какие дополнительные знания и навыки хотите приобрести? В каких областях планируете стать абсолютным профессионалом? Какие предметы хотите освоить? Чему вам нужно научиться, чтобы попасть в топ своей профессии – Есть ли у вас план личностного роста, позволяющий перейти с отметки, на которой вы находитесь сейчас, в ту точку, на какую вы хотите попасть? Заявите о своей миссии. Личное стратегическое планирование начните с формулировки собственной миссии, то есть четкого описания, кем вы хотите быть и чего хотите достичь в будущем. Чтобы сформулировать свою миссию, просто мысленно перенеситесь в будущее и представьте, что уже добились полного успеха и достигли всех целей в определенной области. Затем опишите свою жизнь и деятельность в данной области так, как если бы все это являлось правдой уже сегодня. Например, заявление о собственной миссии может звучать примерно так. «Я счастливый, здоровый, позитивный человек, который усердно работает, за что ему платят хорошие деньги». «Меня очень уважают клиенты и коллеги и сильно любит вся моя семья». Такого рода заявление о миссии послужит своего рода организационным шаблоном для всей вашей жизни. Вы можете использовать его во время принятия решений, чтобы понять, соответствует ли то или иное действие постулатам, заявленным в миссии. Если какая-либо деятельность противоречит вашей миссии и идеальному образу наиболее благопристойного человека, которыми вы могли бы быть, не стоит приниматься за такую работу. Ориентир для принятия решений. Не так давно я проводил семинар по стратегическому планированию в одной крупной корпорации. У ее руководителей было более 250 потенциальных проектов в чертежах. После того, как мы определили ценности, видение и идеальную миссию компании, боссы сразу же смогли отказаться от более чем двухсот из этих потенциальных проектов. Всем на встрече стало понятно, что они не соответствовали имиджу компании и никак не приближали ее к идеальному будущему. Такое планирование может сработать и для вас. Одна из главных проблем современного человека заключается в том, что у него слишком много дел и слишком мало времени». Поэтому стоит хорошенько задуматься. Вас захлестывает слишком много проблем, вы сталкиваетесь с многочисленными возможностями и вероятностями. Но предельно ясно представив, как будет выглядеть ваша идеальная жизнь в будущем, вы сразу обнаружите наиболее выгодные решения для повседневных проблем и немедленно откажетесь от выполнения задач и работ, которые не ведут вас к поставленной цели. Ключ к счастью. Четко определенный идеал в любой важной для вас области жизни – отправная точка для принятия грамотных решений в настоящем, которые приведут к большому успеху и счастью в будущем. Осознав, что движетесь к достижению собственного идеала, вы почувствуете себя счастливее и увереннее. Чем большего вы добьетесь в достижении четкой цели или набора идеальных условий, тем больше у вас появится энергии и энтузиазма. Определение интеллекта Несколько лет назад компания Gallup опросила полторы тысячи очень успешных мужчин и женщин, стремясь найти общие знаменатели их успеха. Но когда респондентов попросили дать собственное определение интеллекта, результат получился неожиданным. Наиболее достойные люди, участвовавшие в опросе, определяли интеллект не столько как IQ и высокие оценки в школе, а скорее как грамотный образ действий. Разумно вести себя по их мнению – это выполнять только те действия, которые продвигают человека к достижению поставленных целей. Они рассматривали интеллект как способность систематически избавляться от отнимающих много времени бесполезных действий, которые не помогают достичь целей или, что еще хуже, отдаляют человека от них. Станьте умнее. Всякий раз, делая что-либо, продвигающее вас по направлению к собственным провозглашенным целям и идеалам, вы действуете разумно. Это верно, независимо от вашего образования или IQ. Вот почему много людей среднего интеллекта и бывшие двоечники достигают гораздо большего, чем люди с университетским образованием. Добившиеся высоких результатов в прайдохе максимальное количество времени и энергии вкладывают в ту деятельность, что направлена на достижение только особо важных целей. Выразить желаемое словами. Теперь перейдем ко второму этапу выработки позитивного мышления. Создайте образ человека, которым хотите быть. Точно решите, что хотите делать, а также перечислите цели, которых хотите достичь. Формулируйте желания в виде позитивных утверждений. Поскольку вы способны полностью перепрограммировать подсознание с помощью аффирмаций, многократно используя их, то вскоре обнаружите, что ваш потенциал поистине безграничен. Закон подсознательной активности гласит «Все, повторяемое человеком сознательно, в конечном итоге будет принято его подсознанием». И как только ваше подсознание примет сознательные мысли в качестве команд, оно передаст их в сверхсознание, которое начнет работать 24 часа в сутки, чтобы приблизить вас к достижению целей. С помощью позитивных утверждений можно полностью контролировать содержание своего сознания и подсознания. Таким образом, вы в состоянии активировать любые умственные способности – Вы подключитесь к великому универсальному разуму, который поможет вам быстрее продвинуться к вашим целям, к повышению дохода, улучшению здоровья и отношений, а также к достижению большего успеха в своей области занятости. 3П позитивного программирования. Позитивное утверждение формулируется при помощи 3П. То есть для максимальной эффективности утверждение должно быть персональным, позитивным и выражаться в презенте, то есть в настоящем времени. Подсознание человека очень похоже на своеобразный компьютер. К нему можно получить доступ только с помощью слов и команд на определенном языке. Оно принимает только положительные команды, которые сформулированы персонально в настоящем времени, будто цель уже достигнута. Подсознание не знает ни прошлого, ни будущего. Оно существует здесь и сейчас. «Я повторяю моё любимое утверждение. Я себе нравлюсь, снова и снова, в полной уверенности». Когда вы делаете так по несколько раз в день, вы посылаете это сообщение глубоко в подсознание. Чем больше вы себе нравитесь, тем выше ваша самооценка. Чем выше ваша самооценка, тем больше вы преуспеете во всех сферах своей жизни. Чем больше вы себе нравитесь, тем лучше у вас получается задуманное, а чем лучше вы делаете свою работу, тем больше вы себе нравитесь. «Станьте своим собственным болельщиком». Чтобы повысить свой КПД в работе или в любой другой области, требующей навыков и способностей, постоянно повторяйте «Я самый лучший, я превосходный, я суперклассный, я восхитительный». Разговаривая с самим собой так, как если бы вы уже были тем человеком, в которого хотите превратиться в будущем, вы становитесь фанатом самого себя и вскоре обнаруживаете, что делаете любое дело все лучше и лучше». Еще одно мощное утверждение, которое можно повторять каждое утро перед выходом из дома – «Я люблю свою работу». Иногда, просыпаясь, вы не чувствуете особого энтузиазма по поводу предстоящего дня. Поэтому возьмите под контроль свой разум и эмоции, повторяя «Я люблю свою работу», пока это утверждение действительно не станет правдой. Еще лучше начинать каждый день со слов «Я люблю себя и люблю свою работу». С энтузиазмом, повторяя их несколько раз каждое утро, вы взбодрите себя и будете с нетерпением ждать начала каждого дня. Контролируйте внутренний диалог. 95% возникающих у вас эмоций зависит от того, каким именно образом вы разговариваете с собой. В книге доктора Мартина Селигмана «Выученный оптимизм» говорится, что так называемый стиль объяснения является решающим фактором в определении основного настроя, то есть в том, будете вы позитивным или негативным человеком. Стиль объяснения каждого конкретного человека характеризуется тем, как он растолковывает себе те или иные вещи и события. Интерпретируя происходящее в позитивном ключе, вы будете сохранять положительный оптимистичный настрой. Если смотреть на все через черные очки, то вы вскоре станете негативистом. Селигман пришел к выводу, что оптимистичные люди, если у них что-то идет не так, всегда определяют для себя такое событие и переживание как временную неблагоприятную ситуацию, а не долгосрочную тенденцию. Представьте, потенциальный покупатель, которому вы позвонили, не интересуется тем, что вы продаете. Но бывает, не получилось, не сработало, и вы зря потратили время. Будучи позитивным человеком, вы скажете что-то вроде «но это всего лишь один звонок», то есть единовременная случайная неудача, или «у клиента, вероятно, выдался плохой день». Таким образом, вы оцениваете ситуацию конкретно и затем говорите себе «я добьюсь большего успеха при следующем звонке». Такой подход заставляет вас сконцентрироваться на будущем. Психологически устраняя временные неудачи, вы сохраняете у себя позитивный настрой и остаетесь уверенным, оптимистичным человеком. Не принимайте события близко к сердцу. Когда негативисты сталкиваются с проблемами, неудачами и трудностями, они интерпретируют их иначе, чем уверенные в себе оптимистичные люди». Терпя временные провалы, что неизбежно случается время от времени, они сразу же интерпретируют их как неоспоримое подтверждение собственных недостатков. Если звонок по продажам не заканчивается сделкой, они говорят себе «я должно быть ужасный продавец». Продукт никуда не годится, клиентов не интересует то, что мы им предлагаем. «Я никогда не добьюсь успеха в этой области». Другими словами, они чрезмерно обобщают и драматизируют небольшой промах вместо того, чтобы забыть о нем как о временной неудаче и перейти к следующему звонку. Они интерпретируют полученный опыт с негативной точки зрения, что пагубно сказывается на их самооценке. «Я никуда не гожусь», — говорят они себе. «Их производительность снижается, и в следующий раз такие люди работают еще хуже». Но есть и хорошая новость. Интерпретация всех событий находится полностью под вашим контролем. Это лишь вопрос выбора. Только вы определяете, как будете себя чувствовать и реагировать на случившееся, но для начала объясните ситуацию самому себе. Придавайте каждому событию позитивный оттенок, чтобы это не было. Вы управляете ситуацией, и вы здесь босс. Упрощайте. Формулируя свои цели в виде позитивных утверждений, используйте слова, которые ваше подсознание может легко понять и принять, чтобы затем приступить к обработке внедренных установок. Пусть эти заявления будут простыми и практичными. Например, «я себе нравлюсь» – заявление личного плана, «я лучший» – и личное и положительное утверждение. А фраза «я люблю свою работу» – и личное, и позитивное, и выраженное в настоящем времени убеждение. Утверждения подобного рода немедленно воспринимаются подсознанием как команды. Они оказывают непосредственное влияние на то, как вы думаете о себе и чувствуете себя, и мгновенно повышают и самооценку, и уверенность в себе. Чтобы оставаться оптимистом, постоянно говорите с самим собой, каким вы хотите быть, а не о том, как обстоят дела в данный момент. В нейролингвистическом программировании то, как вы говорите сами с собой обо всем происходящем с вами, называется стилем интерпретации ситуации. То, как вы интерпретируете события, важная составляющая для изменения стиля и образа мышления. Главный вопрос – интерпретируете вы все происходящее вокруг вас позитивно или негативно? Помните, оптимист воспринимает стакан наполовину полным, в то время как пессимист считает его наполовину пустым. Прямо сейчас решите стать оптимистом. Параноик наоборот. Мультимиллионер Уильям Клементстоун начал продавать газеты на улицах Чикаго в 12 лет. Он продолжил свою карьеру в Объединенной страховой компании Америки и недавно умер в возрасте 100 лет, имея состояние более чем 800 миллионов долларов. Он стал великим вдохновителем для тысяч людей и славился своей привычкой быть параноиком наоборот. Параноик – это человек, который верит, что все люди вокруг находятся в сговоре против него – нее. А параноик, наоборот, убежден – мир сговорился сделать его или ее успешным и счастливым. Он считает, что все происходящее с человеком является частью великого плана, ведущего его к успеху. Уильям Клеменстоун обычно отвечал на каждую трудность решительным утверждением «это хорошо», Затем начинал искать это самое хорошее и действительно всегда что-нибудь находил, даже если просто извлекал ценный урок из случившегося. Если вы измените точку зрения на проблему и будете видеть в каждом неприятном случае благоприятную ситуацию, личный вызов и возможность для чего-либо, ваша реакция на все происходящее станет позитивной и конструктивной, поэтому вы перестанете злиться или грустить». Если смотреть на каждую проблему как на потенциальную возможность, вы почти всегда отыщете шанс получить для себя личную выгоду, которым сможете воспользоваться. Норман Винсент Пил говорил, «Когда Бог хочет сделать подарок, Он посылает его вам в виде проблемы. Чем серьезнее ваша проблема, тем более ценен тар. Ведь вы можете извлечь из него много значимых идей и уроков. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Вам решать». Вы поверите в это, когда увидите сами. Третий этап стимуляции вашего мышления – визуализация. Вы уже знаете, насколько она способна помочь в достижении поставленных целей. Только научившись использовать визуализацию для каждой цели и для каждого вида деятельности, вы по-настоящему ощутите ее удивительную силу на собственном примере. Все люди постоянно что-нибудь да представляют. Но успешные люди воображают то, что хотят получить, а неуспешные думают о том, чего не желают. Перед каждым новым делом успешный человек тратит несколько минут, чтобы вспомнить и пережить предыдущий успешный опыт в этой ситуации. Неудачники, напротив, перед сложным заданием вспоминают и переживают предыдущие провалы и фиаско. И в том, и в другом случае люди создают сами у себя настрой на успех или неудачу. Визуализируя что-либо, они посылают команду своему подсознанию, которое координирует их слова и поведение так, чтобы в текущей ситуации они действовали в соответствии с уже созданным образом. Представьте себе идеальный результат. Визуализируя, вы создаете проекцию на будущее и четкий образ своей идеальной цели. Вы представляете, как бы все выглядело, если бы уже являлось частью вашей жизни. Вы делаете картинку в мозг как можно более яркой. Вызывайте этот мыслеобраз у себя в сознании снова и снова, как можно чаще в течение дня, и удерживайте его так долго, как только можете. Существует прямая зависимость между тем, насколько четко вы видите свою цель и желаемые результаты у себя в воображении, и тем, насколько быстро они появляются в реальном мире. Визуализация – одна из самых мощных способностей, доступных человеку, позволяющая ему стать искателем возможностей, изменить образ своего мышления и собственное представление о жизни и будущем. С ее помощью вы можете воплотить свои текущие мечты в реальность и обеспечить себе роскошную вольготную жизнь, а также полностью трансформировать мышление, заменив мысли-образы, которые появляются у вас в голове. Запрограммируйте свой разум. Есть три метода, сочетающие в себе вербализацию и визуализацию, которые можно практиковать для более быстрого достижения поставленных целей. Их часто называют «методами ментального программирования». Они удивительно эффективны в подготовке тела и разума к предстоящему событию. Первый из них — метод быстрого программирования. Вот как он работает. Перед любыми неповторяющимися важными событиями, например, звонок потенциальному покупателю, встреча или собеседование, уделите несколько минут, чтобы мысленно подготовиться к предстоящему испытанию, подобно тому, как спортсмен разминается перед соревнованиями. Сначала сделайте несколько глубоких вдохов. Это расслабит вас и погрузит ваш разум в альфа-состояние. В таком состоянии подсознание очень восприимчиво к любой входящей команде. Затем визуализируйте идеальный исход предстоящей ситуации. Представьте, что все идеально складывается для вас во всех отношениях. Например, если вы звоните покупателю, представьте себе, что он реагирует на ваш звонок позитивно и с радостью. Сделайте особый акцент на том, что покупатель подписывает чек или заказ на поставку в конце разговора. Один из моих хороших друзей использовал эту технику в течение многих лет, чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых специалистов в своей отрасли. Он признался, что каждый раз удивлялся, когда ситуация с продажами складывалась именно так, как он представлял ее себе до звонка. Попробуйте и убедитесь в этом. Подтвердите и визуализируйте. Третья и последняя часть техники быстрого программирования – вербализация или создание позитивного утверждения, соответствующего картинке, которую вы создали в голове. Вот пример наиболее простого. Этот телефонный разговор с клиентом проходит очень хорошо и завершается удовлетворительно для всех участников. Такая команда мотивирует подсознание подсказывать вам такие слова, чувства, жесты и движения тела, которые способствуют достижению вашей цели. Мы обучаем технике быстрых аффирмаций кандидатов, которые проходят собеседование при приеме на работу, ораторов, выступающих с публичными лекциями, различных деятелей искусства и даже политиков. Она чрезвычайно эффективна и на подготовку перед важным событием уходит всего несколько секунд. Запишите и проанализируйте свои цели. Второй метод, который можно использовать, чтобы инициировать быстрые изменения в образе своего мышления и своей жизни – стандартная техника утверждения. Запишите свои основные цели в форме настоящих позитивных личных утверждений на карточках размером 3х5 см по одной цели на каждой. С помощью этого метода вы можете работать над 10-15 целями одновременно. Носите эти карточки с собой повсюду. В начале каждого дня выделяйте несколько минут, чтобы проанализировать каждую цель. Возьмите первую карточку и прочтите цель, написанную на ней. Возможно, она звучит так. «Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год». Прочтите фразу и постарайтесь сосредоточиться на ней, чтобы она запечатлелась в вашем подсознании как можно яснее и четче. Затем закройте глаза, сделайте глубокий вдох и повторите утверждение пять раз. Одновременно визуализируйте свою цель так, будто вы уже достигли ее. Рассмотрите ее со всех сторон, почувствуйте ее. Затем откройте глаза, расслабьтесь глубоко, выдохните и прочитайте фразу, записанную на следующей карточке. Готовьтесь к этому дню. Все упражнение с 10-15 целями занимает около 10 минут. Оно программирует ваше подсознание на глубинном уровне и подготавливает вас к тому, чтобы вы проявили себя наилучшим образом в течение оставшейся части дня. Если практиковать такую технику каждое утро перед выходом на работу и каждый вечер перед отходом ко сну, вы вскоре будете поражены, как быстро ваши цели начнут материализоваться в реальном мире. Ваше подсознание – это отправляющая и принимающая станция, инициирующая наиболее мощные силы притяжения. Чем больше вы подпитываете подсознание словами и образами, соответствующими тому, чего хотите достичь, тем сильнее вы притягиваете желаемое в свою жизнь. Вы становитесь поистине живым магнитом и начинаете привлекать людей, возможности, идеи и ресурсы, которые делают реальным достижение всех поставленных целей. Практикуйте мысленную репетицию. Третья техника ментального программирования часто называется «мысленной репетицией». Она преподается и широко используется во всех видах спорта. Этот процесс одновременно прост и эффективен. Сначала вы садитесь или ложитесь, закрываете глаза и глубоко дышите, пока все тело не достигнет состояния полного покоя и расслабления. Затем вы четко представляете себе предстоящее событие или цель. Вы вступаете в ситуацию и ясно рисуете ее в воображении. Вы представляете, что делаете и говорите, если бы предстоящая ситуация на самом деле протекала идеально. Лучшее время для мысленной репетиции – прямо перед сном. Формулируя и визуализируя свои идеальные цели или действия на предстоящий день непосредственно перед сном, вы программируете свое подсознание, заставляя его работать над заданными целями всю ночь. И когда вы проснетесь утром, у вас начнут возникать идеи и мысли, которые вы можете использовать. Это удивительная техника, и она чрезвычайно эффективна. Предварительная программа для достижения максимальной производительности. Вы можете использовать эту технику, чтобы запрограммировать разум на совершение самых разных вещей. Например, у вас есть проблема, которая вас беспокоит. Перед тем, как лечь спать, передайте ее своему сверхсознанию и попросите его найти решение. Затем забудьте о проблеме и ложитесь спать. Очень часто после пробуждения решение приходит в голову само собой и при этом является предельно четким и совершенным во всех отношениях. Используйте метод ментального программирования, чтобы просыпаться с ощущением позитива и энергии. Процесс одновременно прост и эффективен. Непосредственно перед сном скажите себе «Просыпаясь утром, я чувствую себя потрясающе». Повторите фразу несколько раз. Представьте, как встаете на следующее утро, чувствуя себя счастливым и полным энергии. Эта техника особенно хорошо подходит, когда вы поздно ложитесь спать, но вам нужно находиться в хорошей форме на следующий день, выспавшимся и отдохнувшим. Она срабатывает на 100%. Просыпайтесь в определенное время. Используйте метод мысленной репетиции и предварительное программирование, чтобы просыпаться в нужное время без будильника. Независимо от того, где вы находитесь, в каком бы часовом поясе ни засыпали, вы можете настроиться на определенное время пробуждения и проснуться именно в нужный час. Прежде чем заснуть, повторите про себя несколько раз «я проснусь завтра утром ровно в семь». Затем засыпайте, не беспокоясь обо всем остальном. На следующее утро ваше сердцебиение постепенно ускорится, разбудив вас в заданное время, и вы не сможете снова заснуть. Метод работает, даже если вы уезжаете на большие расстояния и просыпаетесь в разных часовых поясах. Ощущение успеха. Четвертый элемент ментального программирования – эмоциональность. Чтобы достичь нужного эмоционального настроя, создайте у себя ощущение, сопутствующее успешному достижению цели. Именно благодаря этому этапу идеализация образа, вербализация и визуализация наконец-то действительно начнут работать на вас. Ваши эмоции – источник энергии, реактивное топливо, которое приведет вас прямо к цели. Вы слышали высказывание о том, что люди на 10% логичны и на 90% эмоциональны. Однако все мы изначально на 100% являемся эмоциональными созданиями, принимаем решения, руководствуясь эмоциями, и только затем обосновываем его логически. Все, что делают люди, тем или иным образом, управляется и контролируется эмоциями, поэтому решающий вопрос, какая эмоция отвечает за принятие решения? Хозяин или раб? Многие из нас... Рабы своих эмоций. Они постоянно реагируют на других людей и ситуации, не умея толком контролировать свои чувства. У них нет собственного разума. Одна из главных обязанностей человека перед самим собой – держать эмоции под контролем. Сосредоточьтесь на положительных эмоциях и не позволяйте негативным взять верх над вами – Используя эмоции сознательно и целенаправленно, сохраняя их позитивность и направляя на то, чего хотите добиться, вы можете придать огромную силу своим визуализациям, вербальным высказываниям и воображаемым идеализациям. Представьте себе идеальный результат. Один из способов высвободить энергию и силу, заключенные в вашей эмоциональной природе, испытать чувства, которые возникли бы, если бы вы уже достигли цели. Воссоздайте в своей душе эмоции, которые вы ощутили бы, если бы ваша мечта сбылась прямо в настоящую минуту. Например, ваша цель – заработать определенную сумму денег. Мысленно перенеситесь в будущее и представьте, что вы уже получаете большие суммы. Вообразите большой дом, роскошную машину рядом, дорогую одежду, элитные рестораны и весь этот идеальный образ жизни, которым вы будете наслаждаться, когда заработаете кучу долларов». Представьте, чтобы вы почувствовали, если бы уже обладали всеми этими составляющими успеха. Ощутите гордость, счастье, удовлетворение, удовольствие, радость и благодарность, которые вы испытаете, как только достигнете цели. Подобно человеку, который нежится в горячей ванне, погрузите свой разум в эти чувства, как если бы вы уже прибыли в нужный пункт назначения. Они вызовут мысли, желания и действия, соответствующие им. Каждая из них будет усиливать другое. Мощное сочетание. Объединяя все три составляющих – мыслеобраз, вербализацию и эмоцию – вы активизируете подсознание. Оно передает впечатления сверхсознанию, которое работает над поставленными целями 24 часа в сутки. Сочетая вербализацию, визуализацию и эмоциональный настрой для достижения каждой цели – вы поразитесь тому, что с вами начнет происходить и насколько быстро вы достигнете желаемых целей. Активируя свое сверхсознание, вы получите непрерывный поток озарений и идей, которые сможете использовать для решения проблем и достижения целей. Сверхсознание покажет вам, как устранить, обойти любое препятствие или перелезть через него. Оно предоставит вам всю необходимую информацию в нужное время, подключит интуицию и предчувствия, которые помогут вам принимать правильные решения. Ваше сверхсознание обеспечит постоянный приток энергии, энтузиазма и мотивации, и они поведут вас прямо к целям. Как же активировать этот процесс и высвободить все свои умственные силы? Просто постоянно идеализируйте цели, вербализируйте и визуализируйте их, обязательно включив эмоциональную составляющую. Мечты сбываются. Пятый и последний этап в процессе изменения мышления – реализация, то есть фактическое достижение поставленных целей и воплощение желаний. Эта часть самая важная. Но вы должны понимать, что для реализации каждой цели требуется определенное время – Некоторых из них можно достигнуть быстро, а на другие потребуются недели и даже месяцы терпеливой и кропотливой работы. То есть и долгосрочные цели, на которые уйдет несколько лет. Ваше отношение ко времени, необходимому для достижения целей, существенно влияет на то, достигнете ли вы их вообще и как скоро это случится. На этапе реализации, совершив первые четыре шага, вы просто расслабляетесь, отпускаете процессы, позволяете каждой цели появиться в свое время. То, что вы хотите и в чем нуждаетесь, придет к вам именно в момент, когда вы будете готовы к получению желаемого. Успешные люди в конечном итоге вырабатывают у себя своеобразное отношение к жизни, спокойное и уверенное ожидание. Они никогда не торопятся и не спешат. Они расслаблены и уверены в себе, а также верят, что окружающие вступили в сговор, планируя предоставить им именно то, что они хотят, в нужное для них время. Точно такое же отношение к жизни вы должны выработать и у себя. Приумножьте свои силы. Можно извлечь еще большую выгоду из описанной ранее пятиэтапной методики достижения целей, используя специальные ходы соответственно тому, что происходит с вами каждый день. Прежде всего, чтобы не случилось, ищите хорошее в каждой ситуации, пытайтесь извлечь из нее ценный урок. Извлекайте пользу из любой временной неудачи и затруднения. Наполеон Хилл брал интервью у многих успешных мужчин и женщин, которых изучал в течение 25 лет. Он обнаружил у всех этих счастливчиков одну общую черту. У каждого с течением времени выработалась привычка рассматривать каждую трудность на предмет возможности, обеспечивающей такую же или даже большую выгоду и преимущество. Они постоянно искали луч света даже в самой непроглядной тьме. Отыскивая что-то хорошее в любой проблемной ситуации, вы начинаете реагировать на трудности более позитивно, творчески и конструктивно. Вы сохраняете более оптимистичный настрой и всегда чувствуете большую уверенность в себе. Если вы примете как данность, что обязательно получите выгоду от всего, что с вами происходит, вы превратитесь в искателя возможностей. В результате, чтобы не произошло, вы почти всегда найдете что-то хорошее в случившемся и сможете обратить это о себе на пользу. Что рвал дня? Точно так же, как человек становится тем, что он ест, он превращается в то, чем питает свой разум. Наш мозг наиболее восприимчив к новым идеям рано утром. Вы быстрее измените образ мышления, начиная каждый день с получаса или часа чтения вдохновляющей и стимулирующей литературы. Точно так же, как зарядка по утрам делает вас сильнее и выносливее физически и дарит вам бодрость на весь день, позитивные умственные упражнения в виде вдохновляющего чтения помогут вам стать более психически здоровым на предстоящие сутки. Первый час утра называют штурвалом дня. Все, что вы вкладываете в свой мозг в течение этого золотого часа, задает тон вашим мыслям на оставшуюся часть суток. Когда вы встаёте утром и вместо зависания в интернете и просмотра телевизора читаете что-то конструктивное и вдохновляющее, вы заранее программируете свой разум на позитив на несколько часов вперёд. В течение дня дела у вас обязательно пойдут лучше. Вы будете спокойнее, изобретательнее и бдительнее, будете более устойчивыми перед лицом трудностей. Вы станете реагировать на события более эффективно, когда столкнетесь с неизбежными взлетами и падениями, обязательно случающимися в повседневной жизни. Утреннее вдохновляющее чтение мысленно подготовит вас к тому, чтобы вы проявили себя с лучшей стороны. Не полагайтесь на волю случая. Станьте более оптимистичным человеком, планируя каждый день заранее. Это освобождает разум от стресса, связанного с попытками вспомнить, что вы должны сделать, и дает вам ощущение контроля над работой и жизнью. Оно делает человека хозяином своей судьбы. Вы становитесь проактивным, а не реактивным. И все, что для этого нужно – план. Идеальное время для планирования – накануне вечером – Составьте список всего, что нужно сделать на следующий день, затем распределите дела по приоритетам. Выберите самую важную задачу, чтобы приступить к ней в первую очередь. Вы поразитесь, насколько улучшится ваш сон и насколько бодрее вы себя почувствуете после пробуждения, если заранее спланируете свой день и будете знать, что именно делать и в каком порядке. Начните свой день правильно. Начните свой день со здорового питательного завтрака. Ешьте больше фруктов, овощей и высококачественных белковых продуктов, например, яйца. Пейте больше соков и воды. Употребляйте хлопья цельнозерновых злаков, кексы и йогурт. Избегайте жирной пищи, которая трудно усваивается и быстро утомляет организм. Стандартный американский завтрак – пекон, яйца и тосты – одно из самых худших сочетаний продуктов, которое только можно придумать. Уже в течение часа после такой еды вы снова почувствуете сонливость, так как кровь устремится от мозга к желудку, чтобы побыстрее расщепить белки, жиры и крахмалы. Пытаясь прогнать неприятную сонливость, вы будете все утро пить кофе, чтобы проснуться и взяться за работу. Если начинать каждый день с легкого здорового питательного завтрака, у вас появится больше энергии. Вы будете более бодры, жизнерадостны и преисполнены энтузиазма поскорее взяться за работу и выполнить все поставленные задачи. Вы окажетесь более изобретательным, потому что в мозгу будет циркулировать больше крови. Ваш ум станет ярче и острее. Вы увидите больше возможностей во всем, что происходит, и, наконец, превратитесь в более оптимистичного и жизнерадостного человека. Побольше отдыхайте. Но важно не только хорошо питаться умственно и физически, нужно и достаточно отдыхать. Винс Ломбардия, легендарный тренер футбольной команды Green Bay Packers, однажды сказал, «Усталость делает из нас трусов. Когда вы мало отдыхаете, у вас гораздо больше шансов стать недовольным, раздражительным и неуверенным в себе». Когда вы достаточно спите и хорошо питаетесь, постоянно наполняете свой разум позитивными сообщениями, вдохновенно читаете и постоянно визуализируете свои цели как реальность, то становитесь более позитивным, оптимистичным и жизнерадостным человеком. Вы просыпаетесь утром с чувством, что нет ничего такого, что вы не могли бы сделать, если приложите усилия. Если вы будете удерживать в голове эту мысль долго и настойчиво, она превратится в реальность, и вы почувствуете себя неудержимым. Практические упражнения. Первое. С сегодняшнего дня говорите самим собой позитивно, используя положительные аффирмации, сформулированные в настоящем времени и обращенные к себе лично. Станьте фанатом и вдохновителем себя самого. Второе. Составьте набор карточек размером 3х5 и запишите на каждой по одной цели в форме утверждения. Просматривайте эти карточки два раза в день, утром и вечером. Третье. Ищите что-то хорошее в каждой проблеме и трудности. Практикуйтесь быть параноиком наоборот, убежденным в том, что люди вокруг вступили в грандиозный заговор, цель которого сделать вас успешным. Четвертое. Создайте мысленную картинку самой важной цели так, как если бы она уже воплотилась в реальность. Если возможно, вырежьте из журналов фотографии наглядно ее изображающие и регулярно изучайте их, чтобы запрограммировать подсознание на нужный исход дела. Пятое. Выработайте у себя ощущение, которое сопутствует успеху и появится после достижения поставленной цели. Изобразите эмоцию радости, счастья или удовлетворения, как во время прослушивания на роль в фильме. Притворяйтесь, пока не добьетесь своего. Шестое. Представьте, что ваша жизнь идеальна в определенной области. Как это выглядит? Что вы тогда почувствуете? Опишите все. Седьмое. Перед тем, как заснуть, мысленно перечисляйте ключевые события предстоящего дня — Визуализируйте их, заряжайтесь нужным эмоциональным настроем, чтобы они получились идеальными во всех отношениях. Затем отправляйтесь спать с улыбкой на лице.